Часть четвёртая. Работа над генокодом. Свесь детей и родителей. Глава первая. Очищение и улучшение генокода. Два важных шага предстоят каждому, кто собирается работать со своим генокодом и переписывать его. Первый это очищение, а второй улучшение. Под очищением в психогенетике понимают закрытие родовых задач, которые мы либо переняли от предков, либо сами приобрели в течение жизни. Избавляясь от них, мы освобождаемся и начинаем путь к настоящим себе, без отзвуков генетического эха. Далее, благодаря обретённой свободе, мы приступаем к улучшению, бросаем себе новые вызовы и с их помощью очищаем путь уже для будущих поколений. Каждое наше действие на преодоление записывается в генетический чип, который мы передаём будущим поколениям, оставляя после себя лишь положительные BID. Мы помогаем детям и их детям легче жить, стремиться только к своим целям и быстрее раскрывать заложенный потенциал. Своими стараниями мы избавляем следующее поколение от необходимости тратить время и закрывать чужие родовые задачи. Сколько поколений возможно очистить? У вас, как у внимательных слушателей, скорее всего, возникнет закономерный вопрос. Икбол Вы всё время говорите про очищение и решение родовых задач. А откуда эти родовые задачи взялись изначально? Мы все потомки Адама и Евы, и сколько бы поколений между нами ни пролегало, наш генокод хранит запись о всех предыдущих. Представьте, тысячи и тысячи лет до нас люди только копили невежество и усиливали собственную закодированность. У них не было времени вглядываться в свои проблемы и решать их. Они были заняты другим войнами, выживанием, зарабатыванием денег. Лишь последние пару веков у нас появилась возможность смотреть внутрь себя, своего рода и пытаться что-то менять. Неудивительно, что зачастую мы сталкиваемся с очень глубинными генетическими уроками это наследие далёких предков. Психогенетика считает, что закрывая родовые уроки, мы очищаем 4-7 поколений до нас, то есть закрываем явные родовые наследственности, которые мешали нам развиваться в собственной жизни. Мне лично диапазон в четыре семь поколений кажется ограничивающим. Думаю, он берет свои корни в психологии, где привыкли работать только с мозгом, с вещами, которые можно объяснить. Оттуда и рамки. Я же смотрю шире, с духовной позиции и понимаю, что ограничений на самом деле не существует. На своем опыте я вижу, как многие глубокие моменты всплывают на поверхность, будто из ниоткуда. Так, по мере работы над собой во мне просыпалось сознание более далёких предков. Я сталкивалась с проблемами, которые никогда не волновали никого из моих родственников в четырёх или семи поколениях. В каждой такой ситуации меня выручала психогенетика и метод экбол. Имея в руках нужные инструменты, я легче принимала уроки предыдущих поколений и совсем на другом уровне справлялась с ними, выходила победителем. Безусловно, Помимо инструментов, также важны ваши личные усилия. Если бы не кропотливая работа над собой и своей волей, я бы все 12 лет смотрела на возникающие трудности с позиции жертвы, и никакая психогенетика мне бы не помогла. Сколько задач мы решаем в течение жизни? А сколько всего родовых задач мне придётся решить в течение жизни? Такие вопросы всегда задачивают и смущают меня. К сожалению, ни я, ни кто-то другой не в силах дать вам точный ответ. Как каждый человек не похож на другого, так не похожи отпечатки пальцев. Судьба и родовые задачи. У каждого своё число. Наш путь к счастью отличается, поскольку у каждого своё понимание счастья. Кто-то рад слетать на Мальдивы, а кто-то сходить с палатками в лес, разжечь костёр и посидеть вокруг него с друзьями. Душевное состояние у этих людей будет одинаковым, а вот путь к нему разным. Из-за того, что формула счастья у каждого своя. Я не могу привести общее правило и сказать: "Очистите 5 записей в егинокодее, и всё наладится". В методе экбол я советую не думать о количестве, а работать над тем, что есть прямо сейчас, иначе ожидания результатов только продлит путь и ослабит старание. К тому же, в процессе могут поменяться цели, задачи и само ощущение счастья, к которому вы стремитесь. Одна моя студентка Женщина-врач очень скоро после начала консультаций стала миллионером. Она добилась счастья в своём понимании и прекратила уроки на 7 лет. Как мне до полного счастья нужно было победить бесплодие и родить ребёнка, так ей в тот момент заработать много денег и насладиться ими. Мы получили одинаковый эффект, хотя путь прошли разный. Чувство насыщения души у людей разница, и это нормально. 7 лет студентке хватало Полученного уровня счастья пока недавно она не присытилась и не поняла, что условия изменились, а ей пора двигаться дальше и искать удовлетворения в чем-то новом. Она вновь обратилась ко мне, вспомнив теорию и приступив к практике, женщина отважилась завершить масштабное дело своей жизни, защитить кандидатскую и стать кандидатом медицинских наук. Ей удалось, и она вновь обрела счастье. Вот отрывок из ее отзыва. Он поможет понять, как проживается очищение гинокода, даже и повторное, и радость от закрытых уроков. Я благодарна Богу за то, что он отправил меня к экбол. После защиты кандидатской я вновь обрела лёгкость в теле, а до этого будто тянула неподъёмный груз. Каждый день я встаю с чувством удовлетворения. Это настоящее счастье. Сегодня с утра приготовила для детей их любимый мясной пирог, потом сходила с мужем на базар. Мы купили горячий каймак. Вернулись домой и позавтракали. Нам было так спокойно вдвоём. Мы молча понимали друг друга и не нервничали, как раньше. Прежде я постоянно говорила, что с моим мужем что-то не так, но после занятий с Икболой и моих внутренних изменений неожиданно осознала, что ошибалась. Долгое время проблемы были во мне, а я взваливала ответственность за семью на себя, тащила её и не позволяла проявиться мужу, даже не просила помощи. Как только изменилась я, изменился и он. Даже сын теперь, будто ощущая мою трансформацию, способствует семейному счастью и постоянно подмечает только хорошее в отце. Мама, а папа ведь у нас такой молодец. А мы раньше и не видели его хорошей стороны. После защиты кандидатской мне предложили работу в институте, готовить новых кандидатов, но я отказалась. Я больше не хочу заниматься наукой. Закрыв цель Я завершила свою миссию. Теперь я буду глубже погружаться в психогенетику. Никто не скажет вам точно, что именно вы ощутите при очищении генокода. Эмоции от трансформации и проживания счастья у каждого индивидуальны, и, возможно, ваши будут отличаться от рассказа студентки. Важно отметить то общее, что объединяет всех. Ваше миропонимание раз и навсегда изменится, и это будет невозможно проигнорировать. Такое чувство вы не испутаете ни с чем. О чищении через детей. Психогенетика совпадает с моим методом во многих взглядах. Так, например, мне видится, что Бог отправляет нас на Землю для решения определенных задач и прохождения своего пути как посланников. Мы не знаем конкретно, какая генетическая задача выстрелит и когда, но мы должны помнить про свою сверхмиссию: сначала чиститься, а потом улучшаться. При этом в науке есть постулаты, с которыми я не согласна. Например, психогенетика утверждает, что желание завести ребёнка это на самом деле подсознательное желание поскорее очистить генокот и передать отягощающие родовые задачи следующему поколению. Полностью очистить свой генокот невозможно, полагает психогенетика. Ведь иначе у людей пропадёт потребность рожать детей. Разумеется, я не отрицаю слепые эти утверждения в методе Икбол, а как и любой рассуждающий человек, стараюсь аргументировать свою позицию. Во-первых, я вижу духовную нестыковку. В Коране сказано: "Плодитесь, это благо". Продолжая род, мы не только очищаем себя, но и улучшаем всё генетическое древо, помогаем следующим поколениям. Я в этом уверена. Во-вторых, рождение детей позволяет взглянуть на этот мир под другим углом. перевоплотиться из берущего в дающего. Взаимосвязь между желанием завести ребёнка и желанием поскорее очистить гинокота, о которой говорит психогенетика, есть. Как бы ужасно это ни прозвучало, я и сама родила первых троих детей из-за острой потребности переместить фокус с внутренних проблем на быт. Мне помогло. Да, мои дети стали следствием моих терзаний и незакрытых родовых задач, но с другой стороны, скольком новым вещам они научили меня. Без них я бы не пришла в точку, из которой вещаю сейчас, а закончила бы свой путь на коллапсе. Выбор метода их был и мой. Видеть в рождении детей благо при любом условии. Что касается очищения генокода, нужно самостоятельно решать родовые задачи, а не перекладывать ответственность на детей. Очищение и улучшение – это про новые вызовы, про возможность расти и совершенствоваться самостоятельно без внешних звоночков и сигналов. приходить к улучшениям своим путем, а не через страдания и болезни. Я учу своих студентов и детей тому, что, несмотря на окружающий и обволакивающий комфорт, ваша душа должна постоянно развиваться. Как специалист, я ставлю трудно достижимую цель: через вызовы приблизиться к атрибутам человека высшего сознания. При этом, не растеряв знаний и навыков по дороге, а передав их следующим поколениям. Психогенетика и метод Игбол. Экологичные и осознанные способы преодолеть такой путь и передать свои взгляды далее, они подходят к вопросу преемственности основательно и целесообразно. Через обучение и собственный опыт мы получаем знания и передаём их дальше. Например, до переезда в Стамбул мы долго раскачивались и медленно набирали с ума, а когда переехали, за короткий срок решили и очистили несколько трёхпоколенных задач. Бабушки мечтали побывать за границей, Мы за границу переехали. Мы с мужем мечтали учиться за границей, особенно в Англии. Теперь эту мечту осуществляет старшая дочь. К тому же на нашей дочери неожиданно проявилась и решилась закодированность моей старшей сестры. Когда та много лет назад завершила учебу в Ташкенте, ее пригласили в Москву, но мои родители отсекли эту возможность, сказав: "Ничего девочке учиться за границей, пускай выходит замуж". Мой муж встал в точно такую же позицию, когда дочь заговорила об учебе в Турции, но мы отработали это, добились доверия и теперь дочь продолжает свой путь дальше и первой открывает европейское окошко, едет учиться в Англию, закрепляя трех поколенную задачу об образовании. Когда вы готовы к улучшению, Бог бросает вам вызовы, как мячики в пинг-понге. Ваша задача отбивать их быстро и побеждать.